Сначала Бен подумал, что ошибся адресом. Когда Мэтт Берг пригласил его на ужин, он сказал, что живет в маленьком домике красного кирпича, но не предупредил насчет вырывающегося из этого домика громкого рок-н-ролла. Бен позвонил, не дождался ответа и позвонил опять. Музыка стихла, и голос Мэтта прокричал «Входите, не заперто!» Он вошел, с любопытством осматриваясь. Передняя дверь открывалась прямо в комнату, стандартно обставленную и оснащенную древним телевизором и приемником, из которого и исходили, видимо, предыдущие звуки музыки. Мэтт в полосатом переднике появился из кухонной двери, вокруг него витал аромат соуса для спагетти. — Извините за шум, — сказал он. — Я немного увлекся. Хорошая музыка. Я стал рок-фанатом еще во времена Бадди Холли. Очень люблю до сих пор. Хотите есть? — Ага, — сказал Бен. Спасибо, что спросили. Я здесь ел больше, чем за последние пять лет. Да, наш город к этому располагает. Ничего, если я покормлю вас на кухне. Пару месяцев назад я продал обеденный стол за 200 долларов. Он у меня был старинный и приглянулся скупщику антиквариата. новый еще не купил. Да, ничего. Я потомственный едок на кухне. Кухня оказалась маленькой и чистой. На четырехконфорочной плите дымилась кастрюля спагетти, на небольшом столике стояли две тарелки и бокалы с персонажами мультфильмов. Веселые картинки, — подумал Бен, все больше чувствуя себя здесь своим. — У меня есть бурбон, ржаное и водка, — сказал Мэк, Ничего изысканного. Бурбон с содовой будет в самый раз. Чудесно. Сейчас сделаем. Смешивая свой напиток, Бен сказал, Ваши дети мне понравились. Хорошие вопросы задавали. Как сформировались ваши идеи? Передразнил Мэт щебе трути Крокет. Она немного волновалась. Еще бы. Слушайте, там в холодильнике стоит бутылочка лансера. Специально купил. Но, Мэт, ничего, ничего. Не каждый день у нас бывает настоящий писатель. Бен прикончил содержимое стакана, взял у Мэтта тарелку спагетти и нырнул в нее вилкой. «Фантастика!» — произнес он с полным ртом. «Мама мия, Ну, так!» — гордо сказал Мэтт. Бен удивленно поглядел на свою мгновенно опустевшую тарелку и смущенно улыбнулся. «Еще пол тарелки, не больше чудесные спагетти!» Мэтт положил полную. — Не доедите вы, доест мой кот. Бедное животное. Весит 20 фунтов. — Господи! — Как же я его не заметил? Мэтт улыбнулся. — Он сейчас в отлучке. — О чем вы сейчас пишете? — Да так. Вещица на публику. — Если честно, я пишу ее ради денег. Искусство прекрасно, но надо что-то и кушать. И как перспективы туманные. Пошли в комнату предложил Мэтт. Кресло, конечно, жесткие, но все же удобнее этого кошмара. Вы наелись. Еще чуть-чуть и лопну. В комнате Мэтт принялся сосредоточенно набивать громадную трубку. Справившись с этой работой и выпустив клуб дым, он взглянул на Бена. — Нет, — сказал он. — Отсюда его не видно. — Кого? — Дома Марстонов. Могу поспорить, что вы ищете его взглядом. Бен принужденно рассмеялся. — Да нет. Вы в новой книге описываете город наподобие Салемслот. Город и людей. Там будет несколько убийств. Я возьму одно из них и покажу его сначала до конца, поминутно. ткнул читателя в это носом. Я решил это сделать, когда пропал Ральф и Глик. — Вы слышали об исчезновениях детей в тридцатых? Бен внимательно посмотрел на него. — А вы знаете об этом? — Конечно. Многие старики еще помнят. Я тогда не жил в Лоте, но Мейблвердс, Глинис Мэбри и Кроссон видели это. Некоторые из них уже заметили связь. — Какую связь? — Вы знаете, о чем я. — Это ведь ясно. — Знаю. Когда в этом доме жили, пропало четверо детей. Теперь в нем опять живут, и исчез Ральф и Глик. Вы думаете, от совпадения? Хотелось бы верить, — осторожно сказал Бен. Он помнил о предостережении Сьюзен. Но я просматривал подшивки Леджера с 39 по 1970. За этот период исчезли трое детей. Одного позже обнаружили в Бостоне. Он выглядел старше своих лет и устроился на работу. Другого через месяц выловили из-за Андроска Гина. Еще одного откопали возле дороги 116. Все объяснимо. Может быть, исчезновение Глика можно объяснить? Может быть. Но вы так не думаете. Что вы знаете про этого Стрейкера? Ничего. И я не уверен, что хочу про него что-то узнать. Если он окажется самым обычным бизнесменом, это может отбить у меня все вдохновение. — Не думаю, что это так. Он открыл сегодня свой магазин. Там были Сьюзи Нортон с матерью. Да и большинство наших дам сбежались из любопытства. Даже Мэйбл Вертс пришла. Любопытный этот субъект. Одет как Франт, совершенно лысый, очень любезен. — Говорят, уже продал кое-что. — Чудесно, — усмехнулся Бен. — А что слышно про другого? Он в деловой поездке. Но вообще этот дом заставляет меня нервничать. Вы правильно сказали, что он как божок следит за нами с холма. Бен кивнул. И вот еще исчез один мальчик. Брат Ральфи, Дэнни Глик, умер от анемии. А что здесь странного? Ужасно, конечно. Я дружу с местным врачом, молодым Джимми Коди. Хороший парень. Хотя несколько легкомысленный. Как-нибудь познакомлю. Спасибо. Я говорил с ним на днях и упомянул про Дэнни. И Джимми сказал, что говорил с доктором Горби, который его лечил. У ребенка его возраста содержание красных кровяных клеток 85-98%. У Дэнни обнаружили всего 45. Господи. Они давали ему Б-12, и все шло нормально. Его уже собирались выписывать. Тут вдруг раз и смерть... — Только не говорите про это, Майблверц сказал Бен. — Тут же разнесется слух, что в больнице действует банда отравителей. Я не говорил об этом никому, кроме вас, и не собираюсь говорить. — Еще, Бен, не советую вам откровенничать о содержании вашей будущей книги. — Если кто-нибудь, та же Лоретта Стерчер, спросит, о чем она, скажите, что об архитектуре. Мне уже дали такой совет. Сьюзен норту Бен встал. Кстати, о Сьюзен. Дела рыцарские, сказал Мэтт. Мне тоже пора в школу. Репетируем третий акт проблемы Чарли. Комедии большой социальной значимости. И какие же у него проблемы? Прыщи. Мэтт ухмыльнулся. Они вышли вместе. Бен подумал, что в этот момент Мэт больше напоминает пожилого автоинструктора, чем почтенного учителя английского, если б не его интеллигентное лицо. «Послушайте», — спросил Мэт, когда они подошли к стоянке, — «что вы делаете в пятницу вечером?» «Еще не знаю. Может, пойдем в кино со Сьюзан?» «У меня другое предложение», — сказал Мэт. «Может, соберемся втроем и сходим на разведку в дом Марстонов, взглянуть на новых владельцев?» От лица от города, естественно. — Можно, — сказал Бен. — Простая вежливость. Я скажу Сьюзен, думаю, она согласится. Вот и хорошо. Мэт помахал рукой, когда Бен отъехал прочь на своем Ситроэне. Он стоял, пока шум машины не затих вдали, засунув руки в карманы и глядя на дом на холме.